Глава 18 Шоу-бизнес в Российской империи. Вечеринка. Часть первая. «И кто же это меня ждет, интересно?» – удивленно посмотрел я на него. «Вы сами заинтересованы в этой встрече, князь», – загадочно произнес незнакомец. «Правда? Я даже не потрудился скрыть скепсис. А я вот не уверен. Вы, кстати, так и не представились». «Не думаю, что в этом есть смысл», – пробормотал прыщавый. «У меня нет титула, а имя мне Иван. Так и зовите. Просто Иван». «Знаешь, просто Иван», — презрительно фыркнул я. «Мама не разрешала мне уходить с незнакомыми дядями». «Чего?» — вылупился тут на меня, явно не поняв тонкого юмора. «Иди отседого» посоветовал я и демонстративно развернулся, собираясь подойти к Волконским, которые, метрах в десяти от меня, устроившись рядом с мангалом, вместе с Холмогуровой обсуждали методы приготовления мяса. «Что ж, пойду и я поучаствую в столь аппетитной беседе». «Это нужно о старте», — раздался за спиной шепот. Я вздрогнул. «Чего?» — развернулся к Ивану. «Что ты сейчас сказал?» «Я сказал, что вы сами заинтересованы в этой встрече», И это нужно о старте», — повторил он. Я окинул его оценивающим взглядом. «Хилый какой-то. Сомневаюсь, что крутой маг. Ладно, случай с чего вырубить такого точно смогу. Да и вряд ли мне будут устраивать ловушки прямо на презентации. И кто? Придется сходить и посмотреть. Куда идти-то?» «Здесь недалеко. а Вон к тому столу», — махнул мой провожатый куда-то в противоположную сторону, — Проследив за его рукой, я увидел стоящую отдельно от всех группку из трёх человек, расположившуюся у небольшой декоративной рощицы. Такие же хлипкие неформалы. Короче говоря, особых опасений не внушают, но известие о Викентии добавило нервоза в моё поведение, и это подтолкнуло меня решиться. Когда же я подошёл к этим доходягам, Иван отчего-то предпочёл держаться от меня на приличном расстоянии. «Один из них!» Суря по властной манере держаться, явно главный, выступил вперёд. Некоторое время мы молча разглядывали друг друга. Рассмотрев ботана поближе, я понял, что вот этот товарищ опасен по-настоящему. Да, худой, как и его спутники, одетый в кожу, но жилистый. Вьющиеся русые волосы собраны в длинный пучок, но самое главное — глаза. Так-то подобную внешность можно даже назвать интеллигентной, но вот глаза — какие-то шальные. Расширенные зрачки и безумный взгляд, словно парень наглотался каких-нибудь колёс. В общем, не хотелось бы встретить такого где-то в тёмном переулке. — Здорово, князь! — произнёс тот скрипучим голосом, который больше походил на голос старика, нежели молодого парня. — Меня зовут Семён Графиров. — Князь Семён Графиров. — Здорово, коль не шутишь! — хмыкнул я, оценивая спутников Графирова. Вот эти точно доходяги, каких поискать. Потухшие глаза так и вовсе напоминают фильмы о зомби. Вот же чушь в голову лезет, потом не избавишься. Чего звали? — Да вот. Семен укратко огляделся по сторонам и заговорщицки кивнул мне. — Давай-ка на пару слов потрещим с тобой. Ребята, постери год. Мы вошли в тот самый небольшой лесок под синью пышных крон. — Итак, ты избранник богини. — заявил Графиров, когда мы оказались лицом к лицу. — А выглядишь в натуре, как настоящая лошара! — Какой такой богиня? Я постарался показаться удивленным. — Вроде получилось. Развязный тон собеседника решил пока игнорировать. — Поставить дебила на место всегда успею. — Ты о чем вообще? — Я говорю о богине Астарте, которая являлась тебе. — Накурился, что ли? Ехидно прищурившись, я окинул собеседника издевательским взглядом. «Курил?» — не понял тонкого юмора князь. «Ты о чем? С тобой о говорил, говорила ты что, не догоняешь?» Глаза его загорелись фанатичным огнем, и я, честно признаюсь, почувствовал себя не очень комфортно. Еще этот его говор шпаны из-под воротни. Вроде как аристократы подобным образом не выражаются, да и сам он вроде как князь. «Ты кто вообще?» Не выдержал я, собираясь от души врезать чокнутому поклоннику демонессы по морде. — Я верховный жрец московской секты Астарты! — гордо заявил тот. — А ты тот самый лошара, который каким-то странным образом обратил на себя внимание величайший! — Да, вот теперь все понятно. Пусть и не совсем. Богиня, конечно, говорила, что со стороны ее поклонников будет помощь, но неужели вот этот задохлик — ее верховный жрец? Тогда понятны пренебрежительные слова о ее последователях в столице. «Как этого идиота вообще сюда пустили? И что за базар такой, елки-палки?» «Вижу, ты все понял», — удовлетворенно заметил верховный жрец. «Я понял, что лошара — это ты». В конце концов не удержался я. «Понимаю, глупо, но как же бесит такой стиль общения. Прям детдом вспомнился, и разговоры в стиле «ты дурак, сам дурак, а сейчас в рог получишь» ты князь лишь шпана подзаборная». «Надо же. Никогда не думал, что буду учить культуре ручестинского аристократа, но, похоже, придётся». Услышав мои слова, собеседник аж побагравил. «Да ты! Да ты!» Я уже приготовился к драке, но тут Графиров меня удивил. Сдержался, через пару мгновений его лицо приобрело обычный цвет. «Ладно, не кипиши, Паша», — легонько хлопнул он меня по плечу. «Знаю, заносит иногда, но что так общаюсь, не взыщи». «Привычка, как говорится, вторая натура. Так вот, времени немного, еще чуть-чуть, и твои кинты тебя искать начнут. Давай коротко. Величайшая явила мне свой божественный лик...» При этих словах на лице князя появилось мечтательное выражение. «И поручила помочь тебе. Чем конкретно не сказала, но ее слово для нас — закон. Правда, очень странно, что она выбрала именно тебя, а не кого-нибудь из своих верных последователей». Кажется, именно этот факт больше всего Графирова и раздражал. Что и ежу, понятно. Выбрала богиня не верховного жреца, а какого-то там мутного Павла Черногряжского. А потом еще и помогать заставила. Правда, подумать головой и трезво оценить собственные силы у жреца, видимо, не получалось. Тем не менее, мы обменялись телефонами, и князь предупредил, что я могу писать или звонить ему в любое время. «В академии тоже есть наши адепты». Немного, конечно, но есть. Так что, если будут какие-то проблемы, сразу обращайся. — Воля богиня священна! — сообщил он мне на прощение, и на этом мы расстались. Я поспешно вернулся к выстроившимся на улице прямо на траве, и не жалко Эйзенштейну топтать такой идеальный газон, гостям. Тут уже стояли столы, уставленные блюдами с ароматно пахнущим мясом. Вновь появились официанты с напитками. Над нами, вместе с дымом от мангалов, плыла ненавязчивая музыка. «Наверное, фонограмма, потому что самих исполнителей нигде видно не было». «Ты куда делся-то?» — спросила меня Варвара. Все четверо свечно хмурые инессы, стоявшие чуть поодаль и одарившие меня неприязненным взглядом. «Вот же бывают женщины такие, а!» расположились рядом со столом и уже вовсю регустировали шашлык, запивая его красным вином. «Ага, исчез», — поддержала ее Мария. «Мы тебя уже искать хотели». «Не надо так заморачиваться». «Я уже взрослый мальчик», — весело сообщил им на ходу, придумав идеальную отмазку. «Место, куда императоры пешком ходят, посетил». «Как ты интересно выразился», — оценила мою фразу Холмогорова. «Паш, мясо зацени? Отличное!» Тем временем предложил мне Игорь, и я сграбастал с под носа у появившегося рядом с нами официанта бокал с виски. Все же мешать вино с этим напитком я не рискнул. К тому же эльфийки, способные вылечить похмелье, у меня под рукой не было». А мясо действительно получилось волшебным. Шашлык просто таял во рту. Это не говоря уже о каких-то странноватых и необычных, но очень вкусных специях, в которых его приготовили. В общем, взрыв вкуса. Кстати, я краем глаза заметил, как кожаная компания Графирова переместилась на противоположную от нас сторону. Благо столы буквально окружали бассейн. К нам же тем временем подвалили музыканта из «Зловещих», вместе с какими-то своими друзьями, и затеяли разговор из разряда «А помнишь, как на той вечеринке сожгли? Не помнишь? Да ладно, там же». Как выяснилось, что Мария, что Настя, правда, конечно, больше последняя, весьма активно участвовали в столичной светской жизни, до поступления в академию. Более того, у них с Иваном даже нашлись общие знакомые. Сначала слушать их разговоры было очень интересно, а потом всё это начало утомлять. О тусовках и клубах кто где и как нажрался или дуэль магическую устроил. Короче говоря, в очередной раз убедился, что мои новые товарищи-аристократы от простых землян ушли недалеко. Внешний лоск — и всё. А капни глубже — ничего нового. В отличие от меня, волконские слушали все эти рассказы с горящими глазами. Мол, здесь вам не провинция, а целая Москва. Правда, мне казалось, что Фанвизина слегка выпадает из разговора, как будто амнезией страдают тут не только я, но еще и она. В конце концов, я просто делаю вид, что внимательно слушаю байки здешних музыкантов и мажоров, а сам активно изучал окружающее меня общество, но больше плескавшихся в бассейне девушек. «Павел?» Кто-то осторожно тронул меня за плечо. Развернувшись, я увидел господина Эйзенштейна, собственной персоной. Рядом с ним стоял какой-то смутно знакомый парень. Легкая кожаная куртка и кожаные штаны. Всё в дресс-коде сегодняшней вечеринки. Немного полноватый брюнет с короткой прической, некрасивым, но породистым лицом. Холодные голубые глаза рассматривали меня с интересом. Нет, я точно видел его в Академии, но, кажется, не в нашей группе. «Позвольте представить моего спутника», произнёс продюсер с придыханием. «Князь Николай Евгеньевич Аболенский. Тоже учится на первом курсе на факультете боевой магии. Так ведь, князь?» «Так». «Князь любезно почтил нас своим присутствием». «Блин, что-то много уж больно патоки в голосе уважаемого Абрама. Вспомнить бы еще, что за Аболенский такой». «Выяснилось, что князь — большой поклонник творчества зловещих мутантов и даже готов внести скромный вклад в организацию нашего ближайшего концерта. Ну, не такой уж и скромный», — слабо улыбнулся Аболенский. «Павел, зовите меня Николаем и позвольте мне засвидетельствовать вам свое глубочайшее почтение». Признаюсь, эти две песни, исполненные на сегодняшнем вечере, произвели на меня сильное впечатление. Какой-то странный у него тон. Вроде и вежливый, но холодный. Тем не менее, я поблагодарил его. — Так вот, — продолжил Эйзенштейн. — Уважаемый князь, готов? — Подождите, Абрам, я сам. — повелительно остановил его Аболенский и посмотрел на меня с улыбкой. — Дело в том, Павел что мне настолько понравилось ваше творчество, что я готов вложить приличную сумму денег в зловещих мутантов. Понятное дело, у отца я просить не буду. Он таких вещей не понимает, увы, и не одобряет, но у меня имеются определенные накопления, которые я готов потратить на это дело. К тому же я вижу, что это может обернуться значительной прибылью. Весьма выгодное вложение денег, но главное здесь, безусловно, музыка и стихи. Князь согласился вложить деньги, — добавил Эйзенштейн, воспользовавшись возникшей паузой. — Только при условии, что песни будет писать именно Павел Черногряжский. — Ясно, — хмыкнул я. — Правда, если по чесноку, то ни хрена мне не ясно. Не похож этот князь на любителя музыки, да и не нравится он мне. Улыбка и показная доброжелательность, а еще колючий взгляд, который словно меня сканирует, — это неприятно. С другой стороны, может, я и предвзято к нему отношусь. Плюс все это сотрудничество принесет мне немалые деньги. Потерпеть или не стоит. — То есть вы согласны, Павел? — прищурившись, уточнил Абрам. — Согласен, — кивнул я в ответ. — Но все нюансы лучше уточните с моим... — Менеджером, — закончил за меня фразу продюсер. — Пойду поговорю с Марией. Он ушел, оставив нас с Соболенским вдвоем. — В Академии мы в разных группах, так? — полуутвердительно заметил князь. — Наверное, — пожалуй я плечами. «Но на лекциях я вас видел». «Какие интересные песни у вас, Павел». «Надо же! Теперь мой собеседник просто излучал доброжелательность. Даже взгляд потеплел. Хамелеон какой-то, ей-богу». «Абрам говорил, что у вас есть еще...» «Есть!» — кивнул я после короткого раздумья. Решив, что раз князь сейчас главный спонсор, то скрывать от него смысла нет. «У меня еще пара имеется». «Великолепно!» — обрадовался тот и вы, несомненно, их нам продемонстрируете сегодня». «Продемонстрирую», — усмехнулся я и в следующий миг нас мои спутники, вместе с участниками зловещих. Абрам выглядел немного хмурым, а вот Мария довольной. Девушка подмигнула мне и только сейчас заметила оболенского Мне показалось, или по ее лицу пробежала тень. Они знакомы? Как выяснилось, нет. «Дамы и господа, разрешите представиться. Князь Николай Аболенский». Ко мне можно обращаться запросто, Николай. Очень прошу». После знакомства Эйзенштейн пригласил всех нас в небольшой концертный зал. Мол, пока гости развлекаются, если уважаемый князь, то есть я, не возражает, можно послушать новые песни. Уважаемый князь, понятное дело, не возражал. Мы, незамеченные остальным народом, что, хорошенько поднакидавшись спиртным, уже перешел к танцам под веселую музыку, по-прежнему звучащую откуда-то из воздуха, вернулись в дом, и там, пройдя какими-то хитрыми коридорами, спустились по лестнице в подвал, где оказалась вполне приличная студия с выстроившимися вдоль стен гитарами, ударной установкой, роялем и несколькими микрофонными стойками. Меня посадили на стул, дали в руки гитару и поставили микрофон. Причем сделали все настолько быстро, что я даже растерялся. «Готовы, Павел?» — с нетерпением поинтересовался Абрам. «Готов?» — улыбнулся я, оглядев расположившихся передо мной слушателей. Аболенский, кстати, встал немного поодаль, но следил за мной очень внимательно. «Тогда прошу». Подстроил гитару, после чего выдал куклу-колдуна. Надо было видеть круглые глаза зрителей, когда отзвучал последний аккорд. Ну и слышите глушительные аплодисменты искреннее, между прочим. «Это бомба!» — только и смог выдохнуть Абрам, и участники зловещих музыкантов полностью с ним согласились. А вот по-оболенскому было не понять. Впрочем, встретившись со мной взглядом, он ободряюще улыбнулся и поднял большой палец. «А, -а, -а еще?» — почти шепотом попросил Эйзенштейн. «Вы вроде говорили, что у вас есть две песни». Я кивнул в ответ и сыграл «Лесника». Конечно, его, в отличие от первой песни, всё же надо было исполнять гораздо тяжелее, но он и в акустическом варианте звучал неплохо. По крайней мере, народ снова впечатлился. Стоило только закончить, как меня снова наградили бурными и продолжительными аплодисментами. На этот раз Аболенский хлопал вместе со всеми. «Это сильно!» — безапелляционно заявил Абрам. «Павел, а у вас разве больше нет песен? И так можно на запись целого альбома замахнуться?» М «Да». Я уже знал, что помимо МГС, где можно было слушать музыку, в этом мире существовали ещё проигрыватели пластинок. Саму музыку записывали на так хорошо знакомые мне круглые виниловые диски. Правда, делали это с помощью магии, но и воспроизводили таким же образом. Проигрыватели пластинок, как я понял, были удовольствием недешёвым, так что народ в основном слушал в МГС. Существовали и еще какие-то хитромудрые заклинания, позволяющие слушать музыку, вроде того, что сейчас играла на улице, но, опять же, подобное могли позволить себе только толстосумы, вроде Эйзенштейна. Мария не дала мне ответить на этот вопрос, моментально преобразившись в менеджера. Пока они с Эйзенштейном говорили, я тихо поинтересовался у Насти насчет князя Графирова, после чего заработал удивленный взгляд. «Что?» — не понял я. Что и с ним-то не так?»